В нашем сознании бытует уверенность, что Россия представляет особый образ государства и мышления. В первой части лекции академик Сахаров раскрыл понятие мирового цивилизационного процесса. По мнению Андрея Николаевича, история нашей страны не может быть отделена от общемировых тенденций развития. Куда движется мировая история и какое место занимает в ней прогресс личности? Об этом в продолжении лекции. Еще один вопрос. Вопрос, связанный с понятием империи. Мы с вами, как правило, привыкли к тому, что когда мы говорим «империя», это значит плохо. Ну, если не плохо, то страшно, по крайней мере. Страшно. Величественно, но страшно. Потому что понятие империи связано прежде всего с экспансией пространственной. Во-вторых, понятие империи – Связано э, с понятиями насилия над личностью. Понятие империя – это понятие, связанное с автократией, с тоталитарной системой, с подавлением всего и вся. Это всё даёт империя. Я думаю, что пора это понятие несколько скорректировать и в рамках вот того, о чём мы с вами говорили, задать вопрос. А в каких же рамках... Возникали эти культурные регионы – Греция, Рим, Франкское, импир... Франкское государство Карла Великого, империя Чингисхана, э, империя позднее российская. В каких же рамках возникали вот эти культурные тенденции? И оказывается, что в основном все культурные инновации, крупные мировые, они возникали именно в рамках тоталитарных систем. Рим, как империя, дала жизнь огромным пространствам под своим главенством. Но одновременно Рим давил народы, собирал дань, использовал для комфорта и образа жизни развивающихся своих граждан, богатства, захваченные в других странах и государствах. Но вместе с этим Рим строил города, дороги, развивал новые технологии, создавал блестящую юриспруденцию, организовал такие армии, о которых в дальнейшем полководцы и военачальники только мечтали. Наконец Рим дал миру богословскую систему, философскую систему и многое, и многое другое. Это все было в рамках Римской империи. И если отвечать на вопрос, что же дали империи прежде всего человечеством, то мы должны сказать, что кроме насилия, экспансии и прочего, империи дали миру организацию пространства. Вот эту организацию, которая совпадала с ключевыми культурными регионами. Это тоже дали империи. И когда мы говорим даже об империи, такой ужасной для нас и страшной, как империя Чингисхана, которая раскинулась от монгольских степей, до Адриатики окажется, что в рамках вот этой империи происходила то же самое организация этого пространства и трансляция опытом. Когда, скажем, китайский опыт транслировался и на русские земли, и в Восточную Европу, когда происходил обмен ценностями в области образования, культуры, письменности и прочее, прочее военного искусства, и управления, система организации управления, создания армии, инноваций в области вооружения и так далее, и так далее. То же самое можно сказать, об империи, скажем, Карла Великого. И в этом смысле мы должны думать и рассуждать о роли Российской империи в системе создания цивилизации российской в рамках европейской мировой цивилизации. То есть имперский опыт для нашей страны, он оказался не только негативным, и мы должны говорить об императорах не только с негативной точки зрения, Но мы должны думать и о том, как Российская империя, создавая вот этот культурный ключевой регион, создавала организацию этого пространства, транслировала в рамках огромных пространств Европы от Карпат до Дальнего Востока, до побережья Сихого океана, транслировала вот эти знания, как она их передавала разным народам и государствам, которые поглощались этой империей. И в этой связи мы можем отдать должное вот этому имперскому сознанию и имперскому наследию российского государства, Скажем, то, что делал Александр Македонский, сопоставимое в рамках вот, организации пространства и обмена культурными ценностями с тем, что, скажем, делал Пётр Великий на территории Российской империи. Или, скажем, Екатерина II. То, что делал Карл Великий, создавая университет, создавая академию, сопоставимое с теми усилиями, которые делала императорская Россия, создавая университеты, академии, институты и прочее, прочее, прочее. Это, я думаю, находится в одном ряду с теми явлениями, которые свойственны вообще истории мировой цивилизации. Когда мы говорим о ключевых культурных регионах, о роли империй, думаю, что мы должны отдавать себе от, отчеты в том, что вот эти культурные, культурные регионы, ключевые, созданные в рамках этих империй, они являются равноценными. Они являются одинаковыми и применительно к России. Мы не можем говорить одинаково о Центральной России с городами Москва, Петербург и, скажем, о уровне развития народов Северного Кавказа или Средней Азии применительно к России или к Советскому государству, или к Дальнему Востоку, или к Якутии. Точно так же мы, говоря о Российской империи, не можем сказать, что для Прибалтики, для Финляндии, для Польши, которая была частью России, мы можем подходить с теми же критериями, как к дальним углам, где еще были свежи, еще не, не, не минули отношения родоплеменные, и орудиями являлись лук-стрелы и каменные топоры. Это все было в рамках Российской империи. И если вы задаете вопрос такой мне, а вот во Франции, в Англии, в Германии, там этого не было. Дело все в том, что это небольшие государства, территориальные, которые не имели тех колоссальных перепадов в цивилизационном развитии, как некоторые другие страны и государства. Скажем, Россия в том числе. И мы ставим вопрос так. Имело это значение для цивилизационного развития, скажем, нашей страны или не имело? Я думаю, нормальный человек, каждый, признает, что это имело очень большое значение для развития российского государства, Российской империи и советского государства. Думаю, что, может быть, вот эти перепады, эти несоответствия, особенно в периоды реформ, скажем, того же Столыпина, или позднее, в период реформ Горбачева, имело большое значение для тех тенденций, которые завели в тупик на определенных этапах развития нашу страну. Ну, возьмите рыночные отношения, которые объявил Горбачев, свободу частного предпринимательства ограниченную, свободу туда их коллектива и так далее, как они были восприняты на территории нашей страны. На Кавказе, в Грузии их восприняли по одному – в Латвии, Литве Эстонии их не по-другому. Там были традиции уже вот этих частно-собственнических, рыночных отношений, и они не так глубоко ушли в историю периода советской власти. А скажем, в других регионах на Дальнем Востоке, в Сибири, скажем, в районе Якутии. Это имело совсем другое значение. Там были совсем другие традиции. И поэтому э, всё это необходимо учитывать, когда мы говорим о движении цивилизации. Или такой вопрос возьмите. После 1917 года из состава России вышли по разным причинам. Финляндия, Прибалтика и Польша. Ушли три крупных региона, которые имели очень тесные связи с западной цивилизацией, Очень тесные традиции и бытовые, и технологические, и культурные, и образовательные со странами Европы. И эти регионы ушли из состава России. Что, кто, кто с нами остался? У нас остались те, кто, в конце концов, к нам пришёл. Это Северный Кавказ, это Средняя Азия, это республики Дальнего Востока. Вот и с этими мы остались, понимаете? Что касается, скажем, Финляндии, недавно вот мы праздновали 200 летие вхождения в Финляндии в состав России с 1809 года. Когда Финляндия в 1809 год, году вошла в состав России, то вместе с этим в состав России вошли городское самоуправление финское, права и свобода людей, обеспеченные законом. Отсутствие пошлого права, и вот это все вошло в состав России. И когда мы говорим сегодня о России, начало 19 века, то мы должны иметь в виду, что это была Россия вместе с финскими этими правами и свободами, вместе с польским сеймом и с финским сеймом, вместе с правами и свободами людей, право на митинги, свободу печати и прочее, прочее. Это было тоже в составе России. Это создавало нашу цивилизацию. И когда вот эти регионы вышли из состава России, то нормальный человек любой скажет, да, мы потеряли многое. Мы потеряли традиции цивилизационные, потеряли традиции культурные, технологические, образования. Это факт, который сегодня отрицать невозможно. Невозможно. И после этого мы, опираясь на свои собственные силы, на поддержку республик Средней Азии, Кавказа и прочее, мы создавали, так сказать, всеми силами свою уже советскую цивилизацию. Без Финляндии... Ну, до, до 1939 года без Прибалтики, естественно, без Польши и до сегодняшнего дня. Это имеет тоже очень большое значение в нашем общем цивилизационном развитии. Не учитывать это невозможно. Какие факторы исторические определяли уровень российской цивилизации и определяли уровень мировой цивилизации? И как эти факторы исторические соотносились с мировым развитием и с развитием э, российской цивилизации. Что значит исторические факторы? Мы говорили о рычагах, которые содействовали прогрессу. Это рынок, это частная собственность, это права и свободы людей, это всё правильно, это общие факторы для всего мира, и для России в том числе. Но как они реализовались в действительности, очень многое зависело от факторов истории, от факторов исторических. Но, скажем, влияли ли на это развитие скажем, такой фактор, как фактор географический или фактор демографический или фактор, связанный с социально-экономическими отношениями, фактор религиозный, фактор этнический и, наконец, фактор личностный. Кто стоял во главе этого государства, этой территории? Какие люди стояли? Влияло это на нашу историю или не влияло? И то же самое, влияли ли какие-то факторы развития, скажем, той же Америки, той же Англии, Франции, наверное, у них были свои факторы. Я не буду сейчас торгаться в историю, скажем, Соединенных Штатов Америки, но скажу попутно, что фактор значит, миграции в Америке и фактор заселения и западных земель, конечно, имел огромное значение для истории страны. И тот фактор, что в Америку приезжали люди отчаянные, люди рисковые, И очень многие люди с криминальным прошлым, которые не жалели ни себя, ни других в борьбе за счастье, за создание своего комфорта жизни, за свой личный прогресс на основании частной собственности, это тоже фактор, который ни одна другая страна, может быть, в таком количестве и в таком изобилии не знала, как Соединенные Штаты Америки. И многие другие факторы, и личностные факторы, когда во главе Америки встали такие люди, как Вашингтон, значит, Джефферсон и так далее, создавшие Конституцию, которая действует до сих пор до сих пор продумали все до мелочей. 200 с лишним лет все-таки работает документ, который, правда, с поправками, с десятками поправок и прочим прочими вещами действует. Такие же факторы э, действовали и в России. Скажем вопрос фактора географического. Что это такое? Фактор географический и климатический это вот то пространство, то окружение, те почвы, те ветра, те температуры, в которых жило наше государство. Могу маленький пример привести. В России аграрный год длится 5 месяцев. В Европе, в Центральной Европе, в Германии, аграрный год длится 9 месяцев. В России совсем другое дело. Это суровые зимы, это тяжелые длинные весны, это ранние осени – Это заморозки летом, это короткий срок, это плохие почвы, которые дают едва ли один урожай, в то время как 2-3 урожая на юге Европы или на Балканах. Все это имеет какое значение. Если вот сопоставить вот эти 9 месяцев и 5 месяцев и их наложить на тысячелетие, на вы поймете, какой огромный ущерб сама природа и климат нанесли нашему населению в течение долгого времени, постепенно. Природа, конечно, не рассчитывала на этот ущерб, это природа, она, как если безгласна, но вот эти явления, они, естественно, накладывались на общую судьбу народа. И вот когда сегодня мы все привыкли говорить о том, что крепостное право – это проклятая судьба народа, что это злые люди, Иван Грозный, в частности, отменил Юрьев в день в 1581 году – что ввели это крепостное право, потому что были злые помещики, значит, дворяне и так далее, и так далее. Это только половина правды. Но основная правда заключается в том, и сегодня историки об этом откровенно говорят, что без крепостного права, без прикрепления крестьян к земле не было бы российской армии, не было бы вот той системы ценностей, которую защищала наша армия в рамках нашего государства. И крепостное право появилось потому, что необходимо было крестьян прикрепить, необходимо было с них взять тот жалкий продукт, который они давали на своих скудных почвах для содержания государства, для содержания армии. То есть частично крепостное право было связано вот с этими вопросами, связанными с природоклиматическими условиями. А с другой стороны, с условиями внешнеполитическими. Вот этот внешнеполитический фактор в условиях России – Был э, фактором, который потрясающе отрицательно действовал на историю нашей страны, нашей цивилизации. Эта страна, открытая открытая всем вторжениям, не только всем ветрам и холодным севера и северо-востока, но и всем вторжениям. Из Запада приходите к нам, понимаете, и проходите через огромный, э, огромное окно между Каспийским морем и Уральским хребтом вот в этот э, Коридор вторгались все и кемерийцы, и э, буны, и авары, а последствия э, татаро-монголы. Все приходили через эти коридоры из Азии. Свободная страна, свободная граница. Вот этот огромный трехугольник от Кавказских гор От Черно-Причерноморья до Белого моря, от Карпат и до Урала, вот этот четырехугольник, это российская восточноевропейская э, равнина, была свободна для всех вторжений. И для того, чтобы охранить свое государство, и древней Руси в центре с Киевом, и Московской Руси, в центре в Москве, и Империи Российской в центре Петербурге необходимо были. Дополнительные меры, средства, усилия, э, напряжение, в том числе и за счет эксплуатации крестьянства, и крепостного права, и содержания армии э, дворянских, прежде всего, и так далее, и так далее. Вот внешний политический фактор имел большое значение. И практически до 15 века Россия подвергалась экспансиям постоянным. постоянным. А начиная с 15 века, в создании русского централизованного государства, мы начали отвоевывать эти территории и на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге. Отсюда появилось и э, стремление овладеть Поволжьем Волжьям, Сказанию и Астраханю, овладеть э, Причерноморьем и выход получить в Черное море, и дальше в Европу, Средиземном море, на, к Средиземноморским государствам. И русские э, части, сначала казацкий отряд Ермака, потом другие, Вот раздели уже регулярной армии, двинулись по просторам Сибири. Это всё была уже экспансия и московского государства, и имперского государства. Это был всё внешний политический фактор, который действительно диктовал свою роль с точки зрения ресурсов, напряжений, человеческих жертв и прочее. И, конечно, он мог, не, не мог не оказывать огромное влияние на судьбу страны. Какое государство находилось под влиянием вот такого мощного, фактора, как политический. Я смело могу сказать, ни одно государство, ни одно. Может быть, только Рим в поздний период, когда он почувствовал на себе давление этого варварского, германского, гальского мира. Или фактор, скажем, демографический. Фактор демографический. Могу привести такие примеры, что в 16 веке плотность населения в России была 2,3 человека, на квадратный километр. В Польше 20 человек. Во Франции 40 человек. Плотность населения. Что значит плотность населения? Плотность населения – это возможность сконцентрировать усилия людей на этой территории. Возможность координации этих людей, их усилий и прочее, прочее. Когда наши деревни, наши села, города разбросаны на десятки, сотни километров, когда нет связи, плохие дороги, Большие территории, когда надо было ехать еще в XIX веке, несколько месяцев потом и лет, до Якутска, или, скажем, вопросы колонизации, еще Ключевский говорил, из наших знаменитый историк, что огромное количество сил уходило на колонизацию больших пространств, что крестьянину легче было бросить участок, который давал мало. Урожая и перенести на новый усилия на новый участок, тем самым добиться каких-то результатов. Вот это движение постоянное, колонизационное, освоение глухих углов территорий, приложение новых усилий, оно тоже приводило к распылению сил, приводило к тому, что значит наши Предки добивались каких-то результатов путем приложения небольших усилий и разбрасывая эти усилия на огромной территории. Рим был далеко, Европа была за семью морями, Византия. Тоже было для того, чтобы из Киева, скажем, даже добраться до Византии требовалось не меньше двух недель, а уже говорят, говорить нечего о московском государстве, еще дальше. То есть вот это влияние европейских ценностей каких-то культурных, образовательных, технологических для России в связи с отсутствием этих контактов и синтезных зон таких близких тоже имело большое значение. Бело большое значение. Почему мы выбрали, скажем, религию в виде православия византийского? Да потому что контакты были с Византией близкие, постоянные, и обмены были, и религиозные, и культурные, и тенденции были, и выгодно это было для России по ряду политических причин. Рим был далеко. Хотя вопрос о том, чтобы взять религию из Рима, папскую, в папском варианте, в римском варианте тоже существовал. Но тем не менее близкие традиции вот возобладали, и Византия дала нам православие. Наконец, необходимо говорить еще и о том, что фактор религиозный, фактор этнический имели большое значение для России. Россия еще в Киевской Руси имела в своем составе 22 народа. Это было в X веке, в XI веке. 22 народа. Какое государство в то время, ну, из европейских государств имело вот такую э, дробность национальную? Думаю, что не было таких государств. Были диалекты, были отдельные, так сказать, варианты, э -э, этнические, скажем, во Франции, даже в Англии, но вот такого явления, как в России, не было. А позднее, когда в наш, состав нашей страны вошли и по Волге, и северо-запад, и Урал, и так далее, это десятки и свыше сотни различных религиозных и то есть, этнических образований. И религии различные, и православие, и иудаизм, и мусульманство, и язычество повсеместно было. Всё это необходимо было переварить, всё это было необходимо объединить в рамках этой огромной империи, этого нового культурного региона. Это всё объединялось, на это всё уходило силы, средства, на это всё уходила политическая энергия наших руководителей. Когда мы говорим о Древней Руси, мы всегда с уважением, почтением и придыханием называем имена Олега, Игоря, Ольги, ну, Святослава, знаменитого воина. Владимир – это вообще вне конкуренции. Ярослав мудрый, но ну, мудрый, он и есть мудрый, в нашем сердце сохраняется. Ну, Владимир Мономах. Это все выдающиеся люди, действительно выдающиеся люди, которые строили, создавали великую Русь, начальное наше государство, колыбель трех братских народов – русского, украинского и белорусского. И каждый из них нес колоссальный вклад в развитие этого государства, этой цивилизации, этой системы, которая была в то время встроена в систему и европейской цивилизации. Позднее московское государство. И вот тут начинаются уже проблемы, которые нас с точки зрения нашего самосознания, значит, патриотизма нашего тревожат. Ну, скажем, что касается Ивана Третьего, то это был великий государь, создавший э, русское цинстализованное государство. А вот что касается уже Ивана Грозного, тут возникает личностная проблема как, как фактор развития страны. Одни говорят, что это был великий человек, который достоин чуть ли не того, чтобы значит, его э, клику святых причислить. Это с одной стороны. А с другой стороны, э, да, и, кроме того, впервые ставший царем, объявивший себя царем в нашей стране и таким образом как бы поднявший престиж, престиж страны, престиж государства, народа. А с другой стороны, это деспот, это феодальный диктатор, это человек, который организовал причину, уничтожение и террор против собственного народа, который практически изничтожил лучших людей России этого периода, всех своих соратников по избранной раде. Одних казнил, других сослал, треть от него бежали, такие, как Курский и другие. Полководцы все были уничтожены, герои взятия Казани, Воротынский, Горбатый были на в Москве здесь казнены жуткой казнью. Новгород был разорен, практически взят на щит. Что это за человек такой? И какое значение он имел в российской истории? Вот две точки зрения, которые мы сегодня имеем, и которые ведут спор между собой. С точки зрения вот нашей с вами лекции, нашего с вами разговора, прогресса личности, прогресса человечества, которая основана на том, что в основе в основ истории человеческой заложено счастье личного личности человека и прогресс личности духовной, материальной, комфорта жизни, образа жизни, качества жизни. С этой точки зрения, конечно, мы не можем говорить об Иоанне иначе как о человеке, который как личность, как представитель фактора личностного, на долгие годы отбросил Россию от мировых цивилизационных путей. Несмотря на то, что взял Казань, Австрахань и пытался взять, овладеть Прибалтикой. Конечно, при Грозном личность человека пала так низко, что она, я думаю, не могла подняться в течение десятилетий, а может быть и столетий. Возьмем Петра, человека, который тоже вызывает серьезные споры сегодня. Прогресс или регресс с точки зрения истории. Конечно, Прекрасно, что он построил Петербург по образу Амстердама, уложив там сотни тысяч людей на постройки. Конечно, прекрасно, что он пробился по Балтике и овладел выходами Балтики. Несмотря на то, что при нем армия в России была таковой, как у не снилось ни одной европейской стране. За время Петра 300 тысяч человек состояло из российской армии. Это огромное количество людей было отторгнуто от жизни, реальной, созидательной жизни. И по данным специалистов, антрологов, антропологов, рост человека за время Петровских реформ и последующих поколений уменьшился на несколько сантиметров. Это было ужасно, это было все результаты вот того... Жутко в состоянии империи, в которой верк ее Петр своими великими, несомненно, завоеваниями, реформами и прочими вещами. За счет крепостного труда он создавал мануфактуры, за счет рекрутов он создавал свою армию, за счет великого напряжения сил он создавал великую Россию. Но личность человека, как от Хабая, вот цель нашей лекции – Вот наш вопрос к Петру Первому. И надо сказать, что историки древолюционные были в этом смысле единодушны, что Петр усилил давление на личность человека. Он унизил человеческую личность не только крестьян и ремесленников, и рабочих мануфакторов, но и унизил и дворян, и бояр, и духовенство. Он уничтожил Патриархию в России поколебал основы православия. Это был монарх, самодержец, абсолютный монарх. И только такими методами, методами монархическими, методами имперскими он представлял себе возможность строить свои реформы. Это были реформы, которые строились, развивались феодальными методами, методами Ивана Грозного. И там, где Грозный не преуспел, в окончательном истреблении своих противников политических, то Петр это сделал очень жестко и очень решительно. Вплоть до того, что он послал на смерть своего сына. А ведь Алексей, его сын, он стоял на совсем других позициях. Он стоял на позициях эволюционистских, на позициях реформирования страны по типу осторожного и очень аккуратного, прагматичного Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, это отец Петра, говорил про свою страну, про свой народ и про свое движение по пути прогресса. Мы пойдем путем средним, не вторгаясь ни вправо, ни влево. Это была позиция Алексея Михайловича, это была позиция и Алексея, сына Петра I, но это не была позиция Петра. И когда созрел, созрел заговор против Петра I во главе с его сыном Алексеем, Петр этот заговор разгромил. Очень многих уничтожил заговорщиков, в том числе и самого Алексея. Это была личность, которая оказала огромное влияние и позитивное, и негативное с точки зрения вот тех ценностей, о которых мы сегодня с вами говорим, на ход всей российской истории. Когда мы говорим о личностном факторе э, уже 18-19 веков, мы должны, конечно, вспомнить и Екатерину II, эту западную женщину, которая приехала в Россию, уже прочитав и Вольтера, и Дедро, и Монтескео, и других посвятителей. Мы должны говорить о ее понятиях каких-то культурных, о ее идеалах, с которыми она пришла в Россию, правда, при этом убив своего собственного, организовав убийство своего собственного супруга, но тем не менее это женщина, которая... Имела определенные понятия цивилизационные о путях развития страны и поставила вопросы о будущем э, прогрессе страны путем сокращения и уничтожения крепостного права, о введении жестких законов, о реформах э, городов российских, о том, чтобы ввести элементы самоуправления. Я думаю, что вот эти тенденции личностные, они все таки имели значение в том смысле, что Екатерина наложила определённый гуманистический цивилизационный отпечаток на весь ход российской истории конца XVIII века и начала XIX века. Потому что духовно, духовно, конечно, Александр I с его подходами к реформам, с его реформами Спиранского и другие, другими проектами, он был не только внуком, он был духовным сыном Екатерины II. Э, И в этом смысле тоже эпоха Александра I была эпохой э, чрезвычайно знаменательной вот в этом личном отношении для судеб России. Наконец Александр II э, имел большое значение для наших судеб. Человек, который действительно не побоялся в конце концов пойти на наперекор дворянскому сословию и провёл отмену крепительного права с запозданием, с, большим, и с большими трудностями и собственными издержками. И погиб, в конце концов, от рук террориста, в то время как его сниковали и справа, и слева, и в том числе и революционеры, и э, реакционеры. Вот это все наши личности, а что касается вот 20 века, то я думаю, что, конечно, мы не можем не говорить о большом личностном влиянии такой фигуры, как Иосиф Сталин, который практически э, уже начиная с 20-х годов подверг ревизии даже все те положения, которые исповедовал, которые продвигал в России Ленин, которые после гражданской войны И в начале 20-х годов понял, что вот теми левыми методами, теми репрессивными методами, теми методами, которые начисто зачеркивали прежние рычаги цивилизационные, мировые, в России отменять невозможно. Поэтому он перешел к НЭПу. Это лазейка для частных собственников. Это рычаг, небольшой, но это рычаг, который привел к тому, что в стране голод прекратился. Деревня стала кормить людей. И промышленность, промышленность дала возможность тоже э, работать уже по-новому, учитывая частный интерес, личный интерес. И ожила промышленность, ожило сельское хозяйство. Для Иосифа Сталина вот эти моменты были неприемлемы. Его были образцами Иван Грозный и Петр I. Иван Грозный и Петр I. Железной рукой крушили своих противников, истинных и мнимых, и железной рукой достигали тех целей, которые они считали возможными достигнуть. В частности, железной рукой Петр I проводил индустриализацию, такой же железной рукой проводил Сталин и свою индустриализацию. Петр I железной рукой прикрепил крестьян к заводам и фабрикам. Сталин провел коллективизацию, которая разорила крестьянство с одной стороны, а с другой дала возможность этой индустриализации получить рабочие руки, которые бежали стремглав из деревни в город и составляли новую составляющую советского рабочего класса. И только после смерти Сталина в 51-м году Россия, как после Петра, вздохнула и стала немного отдыхать. Немного отдыхать, потому что вся система, созданная Сталином, она оказалась практически незыблемой до падения этой системы в конце 80-х, в начале 90-х годов. Много можно говорить о личностных факторах. Но я думаю, что и этого достаточно показать, что в России личностный фактор имел в условиях централизованного государства, в условиях имперских огромных пространств, имел большое влияние. Имел большое влияние в том смысле, что в этом государстве как правильно говорила Екатерина в своё время, можно управлять только централизованно, только единодержавие способно эту махину держать. Но это было для 18 века. Для 20 века времена наступали другие, но ментальность вот эта, что страну можно держать только централизованно, только м -м, единой монаршей волей, она эта ментальность сохранялась у нас и в 20 веке и частично дожила, дожила до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. Сегодня мы говорим с вами очень часто и очень много о Великой России. На каждом шагу мы слышим Великая Россия, Величие Россия. И мне бы хотелось свою лекцию закончить вот вопросом. А что такое Великая Россия? Как понимать понятие Великая Россия и Величие Россия? Одни говорят, нас уважали и нас боялись. Это была огромная страна, сильная армия, сильная промышленность, блестящее образование и прорыв в космосе и, и так далее. Другие говорят, это было правильно, но это было все в отсталой, нищей стране за счет людей. Так что же такое Великая Россия? Я думаю, что Великая Россия... И, может быть, со мной вы согласитесь, может быть, не согласились. В свете вот той лекции, с которой мы сегодня с вами познакомились, и в силу тех слов, о которых я сегодня которых я говорил, Великая Россия, прежде всего, это вели величие человека. Величие человека. Всякая великая страна, великое государство, прежде всего, велико тем, насколько велик в, этом, в этой стране, в этом государстве человек. Личность человека, комфорт жизни человека, образ его жизни, его качество жизни. Если это всё на уровне современной цивилизации, это великая страна. Действительно. Если этого нет, если вместо этого вам дают противовес какой-то в виде суррогат какой-то, пусть это суррогат и очень значительный, и очень важный, в виде огромных пространств, в виде сильной армии и военно-промышленного комплекса, и в виде того, что нас бояли и уважались, это вызывает, у меня вызывает вопрос. У меня вызывает вопрос. Что считать основой величия страны? Достижения в спорте замечательно. Достижения в образовании прекрасно. Достижения в комфорте жизни и прочее, прочее замечательно. Для чего вообще жить? Для чего мы живем и для чего мы существуем? Для того, чтобы грозить другим, для того, чтобы уважение к нам вызывали, вызывалось только за счет нашей силы, мощи и так далее, это один вопрос. Но я думаю, что это критерий очень сомнительный. Я думаю, что большинство наших людей в последнее время, особенно после известных перемен 80-90-х годов, приходит к выводу, что все-таки величие страны, заключается в несколько ином. Именно величие нашего человека в его достижениях, в его комфорте. И в этом смысле мы можем соревноваться и даже соревноваться с Западом и не противопоставлять Восток и Западу, а понимать, что там, где на Западе это величие застигнуто путями тех рычагов, движения тех рычагов и тех э, э, двигательных средств, которые были в течение всей истории – это одно. Если это величие достигается каким-то путём, которое мировая цивилизация отвергла и обошла уже стороной, это совсем другое. Я глубоко верю в том, что наш народ, наш народ, народ действительно великий, и народ, который действительно способен путём преодоления тех исторических трудностей, которые выполнили его долю, в конце концов, привести нашу страну к действительному величию нашего государства, нашего народа, заключающейся в величии личности отдельного человека и на это основание всей страны в целом. Вот на этом мне хотелось закончить свою лекцию. Можно вопрос? Меня зовут Юлия Воропаева. – Скажите, пожалуйста, а как Вы оцениваете место современной России в мировом цивилизационном процессе? – В мировой? – В мировом цивилизационном процессе. – Думаю, что место России в современном цивилизационном процессе э, значительное, очень важное, и прежде всего это значение заключается в том, что на больших территориях Евразии, Евразия, наш народ начал в соответствии с общими цивилизационными законами строить новую, свободную, демократическую Россию на базе тех ценностей мировых, которые использовал весь мир для развития цивилизационного вот, нашей планеты. И если меня спросите, какова главная роль нашего народа в XX веке, я смело могу сказать, что это великий народ велик тем, что он превозмог великую тоталитарную систему, нашел в себе силы, возможности, талант, смелость и сокрушил вот ту систему, которая на уровне современной цивилизации мешала, затрудняла движение нашего народа. Павел Щепкин, студент РГГУ, журфака. В вашем выступлении ощущается влияние французской школы аналов, которые как раз отстаивали тезис об исключительной роли личности в историческом процессе. Также они ввели категорию так называемого молчаливого большинства. Вот я и хотел спросить, по вашему мнению, роль этого самого молчаливого большинства в истории России, особенно современной России, очень хотелось бы услышать. Что касается системы аналов, то я думаю, что система аналов и работа этой системы заключается в том, что она очень правильно, спокойно, объективно рисует движение цивилизации и объективно рисует вот те... Цивилизационные ценности, за, которых, за которые люди боролись в течение тысячелетий и столетий. Это первое. Что касается молчаливого большинства, то я думаю, что постепенно вся история человечества заключается в том, что молчаливое большинство превращается в немолчаливое большинство. И вот в этом смысл демократии.